Глава 10. Семья Климентьев. Я вернулся, матушка, сказал Франдо Климентье, открыв входную дверь своего дома. Поместили иконта Климентьев. Его тут же окружили служанки, снимая с него мантию. Скорее по винтовой лестнице спустились две женщины. Одна из них, женщина средних лет, заприметив Франдо, радостно направилась к нему. Ах, Франдо, ты вернулся! сказав это, женщина нежно обняла его. Это была мать Франта Дюпре Кременти. 2 года назад она была неизлечимо больна, не могла даже встать. И поэтому он отправился в демонический лес, чтобы достать лекарство от всех болезней. Нужен был невероятно редкий ингредиент глаз дракона. И тогда состояние Дюпре значительно улучшилось. Сейчас она уже могла самостоятельно ходить, и теперь часто была занята чайными церемониями с другими домами. Его состояние вызывало у Франдо улыбку. Благодаря встрече с Килкеером и Джоном, Франдо изменился. Если бы он с ними не встретился, его мать бы уже умерла, да и не стал бы он служить при дворе. Он был бы высокомерным и невыносимым, а за его злословие его бы изгнали из замка. "Да, мама, я вернулся". "Вот как? Ну, как прошёл день на работе? Без инцидентов?" "Конечно. Кстати, я встретил старого друга". Я тебе о нём рассказывал, этот Джон. Дюпре радостно улыбнулась. "А, это тот самый человек, который поделился с тобой всем необходимым, чтобы излечить меня. Просила ведь привести его как-нибудь к нам домой. Возможности нет. Я бы и сам хотел, но как вступил в должность, времени совсем нет. Но раз ты так просишь, я спрошу, не укроет ли он немного времени. Обязательно спросим. Он ведь простой люд, если попросишь, он обязательно придёт". Ее слова вызвали у Франда чувство неловкости. Но в их семье она была самой влиятельной. Этой женщине было очень сложно возразить. Так что Франда сохранял притворное спокойствие. Да, как будет возможность. Он решил обойтись невнятным ответом. Его мать все равно не интересовали простолюдинам. Ее интересовали лишь чаепитие, мода да жалкие слухи, которые ходили среди аристократов. А еще немного жизнь Франда, но не как своим сыном. а как наследником рода Клементи, который должен прославить свою семью. Фран додумал, что это бесполезный разговор. Хотя, когда он был маленьким, Дюпре не была такой. Но после восстановления она стала невыносимой до неузнаваемости. Люди на пороге смерти меняются, но изменения Дюпре были слишком серьезными. Подозревая неладное, они вызывали врачей и магов, проводили диагностики. Но с ней действительно все было в порядке. Значит, дело было не в заболевании. Может, такое и она им было, просто столкнувшись с неизбежным, сам её дух заболел. Для Франдо она навсегда будет единственной матерью, и это ничто не изменит. Кстати, сегодня её образ мыслей был даже слишком аристократичным. Если бы это всё ещё был старый Франдо, он бы подумал, что её ход мыслей верен, но теперь он просто не мог так поступить. Ведь, повстречавшись с Килкиерами Джоном, он понял, что нельзя оценивать людей лишь по их положению в обществе. Конечно, он не говорил, что аристократическая система не нужна. Люди жили в обществе, и для поддержания порядка требовалась аристократическая система. Франдо это понимал. И именно поэтому аристократы не должны притеснять простолюдинов. Аристократы должны вести людей за собой. Ведущие всех вперед должны быть самыми честными и храбрыми. по поводу маниачском лесу Фронда искренне в это верил. Но вот его мать, она изменилась. И Фронда не мог её переубедить. При каждом их разговоре парень понимал это, и всё же он ничего не мог. Как аристократка мать была права. Её подход поддерживали все, а у Фронды просто не оставалось сил сопротивляться. Келге и Роджерс Кфиникс были исключениями. Они думали в точности как Фронда, как и приближённые к ним аристократам. но большинства в стране такими не были. И семья Климентью просто не могла ни считаться с другими. Иначе их просто могли раздавить. Будь они под зонтом именуемым Рут Феникс, их бы не страшили брызги. Но Фронда не мог слишком многого просить у Килкеера. Парень слишком высоко ценил своего друга, и он знал, что у него хватит навыков на то, чтобы присоединиться к управляющей системе страны и вести её. И поэтому он не хотел быть лишь маленьким камешком на обочине. Все эти мысли и сделали положение Франдо таким хрупким. «Господин Франдо, что-то случилось?» От тяжелых мыслей его освободила главная служанка Дюпре, Ирон. Ее волосы были собраны в плотный фиолетовый пучок. А глаза были острые, как у убийцы. Она имела стройное тело и уже много лет служила семье Клементе. Мать наняла ее лично. Женщина была талантливой, хотя в последнее время выполняла лишь мелкие поручения. Много лет она всегда находилась возле матери. Кстати, предыдущая старшая служанка с годами совсем стала плохо себя чувствовать. Она ушло на пенсию и вернулась домой. Ирон появилась как раз вовремя. Будь здесь её предшественница, Ирон так высоко не поднялась бы. Нет, возможно, она проявила бы себя в чём-то другом. И всё-таки девушка выделялась своей эффективностью. Среди простолюдинов такие были редкостью. Достаточно взглянуть на Джона, чтобы понять, что это всё простые предрассудки. Хотя он скорее был исключением. Нет, ничего. Лучше скажи, как дела у матушки? Это был ежедневный вопрос. Сейчас дю пробыло в порядке. Но ещё несколько лет назад она была смертельно больна. Она чудом выздоровела, но болезнь может вернуться. Так что надо внимательно следить за её самочувствием и спрашивать об этом женщину было естественным делом. Иран ответила на вопрос с Франдом. «Никаких изменений». Как обычно, она проснулась, позавтракала, навестила баронессу Дарси, после чего вернулась домой. Баронесса Дарси была хорошей подругой Дюпре. Не с давних пор, сошлись они не так давно. Но раз уж её состояние улучшилось, неплохо заводить новое знакомство. Хотя она только пошла на поправку. Франда хотел, чтобы она немного больше берегла себя. «Хорошо, что матушка встречается с кем-то». Моё тело может не выдержать каждодневных нагрузок. Надо давать себе передохнуть. Ох, Фрондо, переживаешь за меня? Всё всё хорошо. Я знаю своё тело лучше, чем кто-либо. В последнее время я чувствую себя прекрасно, так что можешь не волноваться. Жёст матери был несколько простецким и в то же время милым, так что Фрондо улыбнулся. Ох, Фрондо, ты улыбаешься. Знаешь, улыбка тебе очень к лицу. Обычно ты ужасно гримасничаешь, а у тебя прекрасная улыбка. Олабай всё всегда. От такого внезапного напора Фрондо даже до речи потерял. Видите, правда? В последнее время он совсем не улыбался. Но после встречи с Джоном улыбка стала более естественной. Дни, проведённые вместе в демоническом лесу, походили на прекрасный сон. Тогда он впервые узнал, как чудесно общаться со своими сверстниками. Он смотрел на простолюдинов с пренебрежением, а аристократов были лишь соперниками. Его ценности были мелочны. он видел лишь свой узенький мир. Но Джон Сириус оказался не таким, как все. Сейчас он оказался таким далёким, так далеко. Что ж, Рандом, мы увидимся за ужином. Надеюсь, ты не будешь таким же безучастным. Дюпра что-то говорила, но он слишком глубоко погрузился в свои воспоминания. Женщина заметила это, но подумала, что он переживает из-за работы, так что не стала отдёргивать его. Понимая, что сейчас говорить бесполезно, она перенесла всё на ужин. И Франда был благодарен за это. Он вспоминал ребят и считал свою жизнь ужасно скучной. Должно быть из-за того, что он вновь повстречал Джона. Дюпре развернулась и ушла в свою комнату на втором этаже. За ней собиралась последовать главная служанка Ирон. Но она приблизилась к Франде и прошептала. «Как дела в замке?» Голос Ирон был не таким, как обычно. Он звучал странно. Услышав её, глаза Франды потеряли свой свет. Он словно стал пустым. Без изменений. Это было установлено в указанном месте. Понятно. Этого достаточно. Можешь стоять со мной. А? Иран, у тебя ко мне какое-то дело? В глазах Фрондо снова появилась жизнь. Он обратился к стоявшей поблизости женщине. "Нет, на вашей одежде была пылинка. Прошу меня простить, господин Фрондо". Сказав это, Иран последовала за Дюпре. Парень ощущал в ней что-то странное. Ну да ладно. Не особо заморачиваясь, он вернулся в свою комнату. Старшая служанка Ерам. Ни одна живая душа в доме Климентия даже не подозревала о её ни в чём.